Глава 50. Я вернулась домой на рассвете, так как и обещала Моне отпустить ее до 9 часов утра. Она планировала выехать сыном за город на день рождения ее сестры и племянника, которые имели счастье родиться в один день. Кстати, о днях рождениях. Нельзя забыть о том, что Пандоре на днях исполнится 50. И во время своего поздравления ни в коем случае нельзя упоминать о ее истинном возрасте. Боюсь даже шутка о том, что ещё пара-тройка лет, и она начнёт мотать восьмой десяток на этой планете, не будет ею воспринято как юмористическая дань её преклонному возрасту, в котором она всё ещё умудряется выглядеть так, будто ещё вчера справляла свой полтинник. Проводив Мону, я отправилась в ванную комнату, чтобы принять душ прежде, чем проснулись бы дети. После водопадов слёз, выплеснувшихся из меня накануне вечером, мои покрасневшие глаза болели так, словно собирались покинуть свои орбиты. И хотя я промывала их прохладной водой, битой 10 минут, вода особенно сильно не помогла. Но всё-таки убрала с век лёгкую припухлость. Когда я вошла к детям, они уже не спали. Переодев их и поочерёдно спустив вниз в столовую, я без особенных проблем покормила их, после чего переместила в гостиную к ящику с игрушками, и уже начала убирать грязную детскую посуду со стола, когда раздался первый звонок в дверь. Так коротко и робко в эту квартиру ещё, пожалуй, никто никогда не звонил. Заинтересовавшись, я отставила тарелки в сторону и направилась к двери. И когда я к ней уже почти подошла, звонок раздался повторно, на сей раз прозвучав немногим увереннее. Посмотрев в глазок, чтобы убедиться в том, что это не Роберт, от которого снова не было ни слуха, ни духа, я увидела миниатюрную блондинку с большим животом. Странный гость. Пронеслось у меня в голове прежде, чем я распахнула перед ней дверь. Миссис Робинсон. Вместо приветствия сходу поинтересовалась девушка, при этом положив обе руки на свой шаровидный живот, что вдруг заставило меня внутренне поёжиться. Я ещё никогда не видела такого большого живота, отчего боялась того, что, положив на него руки, девушка сильно рискует тем, чтобы он не лопнул. «Казалось, будто она находилась не на девятом месяце беременности, а на целом двенадцатом». «Да», — ответила я, наконец, переведя взгляд с живота собеседницы и посмотрев в её голубые глаза. «Я подруга мистера Робинсона. Её руки, наконец, соскользнули с живота, отчего вдруг даже мне стало дышаться легче». «Вот как?» — хладнокровно отозвалась я, не поведя и бровью. «Я знаю всех друзей Робина. Вас же я вижу впервые». Только не говорите мне, что вы одна из тех самых футбольных фанаток. Каких футбольных фанаток? Широко распахнутыми глазами посмотрела на меня незнакомка, разговаривая со мной по-детски наивным тоном тонкого голоска. Значит, подруга Робина, которую я не знаю. Скрестила руки на груди я. Хочу заранее предупредить, что если вы сейчас скажете, что являетесь любовницей моего бывшего мужа, я вам не поверю. Почему? Она всерьёз задала этот вопрос. Неужели и вправду решила выдать себя за любовницу? «Во-первых, Робин не из тех мужчин, которые способны ходить налево. Во-вторых, вы не можете иметь от него детей». Я кивнула на её живот. «Почему же не могу?» Непонимающе заглядывала мне в глаза девушка. «Она что, серьёзно, сама невинность или просто обыкновенная дура? Хотя бы потому, что Робин умер 14 месяцев назад. Вы же, полагаю, находитесь на девятом месяце?» «На шестом», — неловко улыбнулась незнакомка. «На шестом? Она шутит или издевается? Да кто она, в конце концов, такая, что забыла на пороге моего дома?» «Дело в том», — продолжила девушка всё тем же совершенно наивным тоном, «что я уже имею детей от вашего бывшего мужа. От услышанного мои брови мгновенно взмыли вверх, и моё дыхание замерло. Большего нахальства я в своей жизни не наблюдала. Их двое». С наглой наивностью продолжала нахалка. «Мальчики, которых воспитываете вы, миссис Робинсон. Их зовут Тен и Джоуи. Мы простояли в абсолютном молчании по меньшей мере с минуту, прежде чем я, наконец, пришла в себя. Как вас зовут? Флаффи Кэмпбелл. Флаффи Кэмпбелл мертва. Нет-нет-нет, вы неправильно поняли. Я жива. Блондинка полезла в свою сумочку и, покопавшись в ней, достала своё водительское удостоверение и протянула его мне. Фотография и вправду была её. Имя и вправду Флафи, фамилия Кэмпбелл. «Значит, жива». Покусав губу изнутри, нахмурилась я, после чего вернула права обратно их владелице. «И мы тебя неправильно поняли, так? То есть, когда твоя подруга Шерри, если я не ошибаюсь, Явилась на наш порог с твоими детьми и заявила, что ты умерла во время родов. Мы просто её неправильно поняли. Меня начало трясти от негодования, ограничащего со злостью. Прости, я понимаю, как безумно всё это звучит, но я хочу всё объяснить. Мне необходимо сесть. Переминая с ноги на ногу, поморщилась блондинка. У меня затекают ноги, и я не могу подолгу стоять. Я впустила её внутрь, хотя я имела полное право отказать ей в возможности войти. Я усадила незваную гостью с краю стола, чтобы она не имела возможности заглянуть в гостиную, из которой доносилось несвязное обормотание детей. Подав ей стакан с водой, я буквально нависла над ней, после чего твёрдо потребовала. «Говори, что из истории с твоей смертью правда, а что вымысел?» «Когда Шерри отправилась к вам с детьми, я осталась с её женихом ожидать её возвращения в отель неподалёку. Глупо хлопая ресницами девчонка, Иначе, как девчонка, она не выглядела, начала определённо не с самого яркого момента. «Этот план придумали мы с Шерри, потому что я просто не могла содержать детей. У меня не хватало денег. Её жених это не одобрил, и хотя и отправился вместе с нами в Лондон, отказался принимать в этом участие. Продолжала сыпать пустыми, ничего не значащими для меня фактами она. Хотя, если задуматься, почему тот факт, что бойфренд Шерри не пришёл вместе с ней, чтобы оказать ей моральную поддержку во время передачи «Нам младенцев», не привлёк нашего с Робином внимания. Не знаю, сейчас это и вправду казалось странным, но уже не было важным. «Ведь Робин ещё твоей подруге деньги заплатил за её псевдодоброту», с презрением фыркнула я. «Ну и как вы их разделили?» «Мы их не делили», — обиженно потопилась блондинка. «Они остались у Шерри». Она и вправду в тот момент ожидала рождения дочери, И она мне так сильно помогла с передачей детей, что я не могла взять эти деньги. Какое благородство!» Я уперлась рукой в спинку стула, стоящего справа от меня. «Деньги взять ты не смогла, а собственных детей отдать смогла? Что тут скажешь, до матери Терезы тебе безусловно далеко. Дай мне да рассказать!» Тяжело выдохнула Флаффи, потупившись ещё больше и вновь положив руки на свой раздувшийся живот. Так как я переспала с Гарри Холмсом спустя сутки после того, как переспала с Робином, и в обоих случаях я предохранялась просроченным противозачаточным средством, я не могла знать, кто именно из них является отцом детей. Но мне хотелось, чтобы их отцом оказался Робин, потому что я наверняка знала, что, окажись он их отцом, он, в отличие от Гарри, от них не откажется. И в отличие от тебя. Я уже говорила сквозь зубы. Как же сильно я была зла. Я просто пытаюсь быть честной. Поздно пытаешься, не находишь? Кому нужна твоя честность? Робин мертв, а мне она даром не сдалась. Смотрю на тебя и ничего не понимаю, ты словно живешь в другом мире отдельно от реального, и я уже не могла обуздать возрастающий внутри меня огонь. Флаффи Кэмпбелл, ты хотя бы осознаешь, с каким грузом вины Робину пришлось проживать последние месяцы своей жизни? А все потому, что ты выдумала фантастическую темную сказку, в которой ты мертва и в которой он, Робин, не смог предотвратить твоей смерти. Он ведь любил тебя, понимаешь ты это? Любил. Я пыталась ему сообщить о своей беременности. Писала ему письмо. Ты о той беременности, в которой ты не знала наверняка, кто отец твоих детей? А как насчёт второго письма? Или у тебя не было варианта, в котором первое не дошло, потерялось, его смыло цунами, съела собака, или Робин его попросту сжёг в раковине, так и не прочтя? Не было у тебя такого варианта? «Передачу детей в его руки ты тщательно продумала, а о втором, третьем, четвёртом письме не подумала? А как насчёт телефонного звонка? Не знаешь нового номера телефона? Приедь, покажи ему свой живот. Скажи, что не имеешь понятия, кто именно поместил в него сразу двух детей. Но ни в коем случае не инсценируй свою смерть, заставляя добродушного Робина поверить в свою вину в ней. Я знаю, что была неправа. Но я также знаю, что не могу ничего исправить. Ах... Как просто эта блондиночка всё это воспринимала. Свои дикие поступки, измена, отказ от детей, инсценировка собственной смерти. Свою невозможность ничего исправить, свои слова о том, что она просто честна. Говоришь, ты просто пытаешься быть честной? Моё дыхание сбилось от негодования. Знаешь, что я думаю на этот счёт? У тебя напрочь отсутствует чувство объективного восприятия реальности. Ты им попросту не обладаешь а то, что ты называешь честностью, на самом деле является банальным цинизмом. «Я всё понимаю», — продолжала глупо хлопать ресницами госпожа простота, «у тебя есть все основания на меня злиться. В конце концов, ты воспитываешь моих детей, в то время как я за всё это время ни разу не задумывалась над тем, чтобы взять за них ответственность на себя. Вот как!» — как порой говорила Амелия, «чем дальше в лес, тем больше дров». «То есть ты хочешь сказать, что ты здесь не из-за с Джуи?» «Отчасти, отчасти», — презрительно фыркнула я, передразнив собеседницу. «И что это может значить?» «Несколько дней назад я прочла новость о твоём романе с Риорданом. Вот как. Кажется, я просто не в состоянии была дослушивать её до конца. Давно меня так не накрывало. То есть новость о смерти Робина ты восприняла нормально». «Но стоило тебе узнать из жёлтой прессы о фантастическом...» Я сделала воздушные скобки пальцами. «Романе его бывшей жены с неким Риорданом. И вот ты уже на нашем пороге, совершенно живая, абсолютно невредимая и даже вновь беременная». В момент, когда я отдавала вам детей, я только начинала отношения с любящим меня мужчиной. Снова не с того места начала отвечать Флафи, на сей раз проигнорировав мои слова. И что же он тебя не остановил в твоём порыве избавиться от детей? Он меня и надоумил. С вызовом посмотрела на меня голубокая блондинка. И я не жалею о своём поступке, так что можешь прекратить свои попытки вызвать во мне угрозение совести. У меня и вправду не было ни денег на то, чтобы в одиночку содержать хотя бы одного ребёнка, не то, что сразу двух. Нежелание становиться матерью в столь раннем возрасте. И тем не менее, результат налицо. Взмахнула рукой я, указывая на живот собеседницы я. Ты стала старше на год и снова залетела. От человека, которого люблю. Послушай, прекрати меня укорять, пожалуйста. Мне и так тяжело. Да уж, не сомневаюсь, процедила сквозь зубы я. Я ведь говорю, что всё изменилось. Тим, тот самый мужчина, который дал мне идею отдать детей их отцу и который теперь является моим официальным мужем, полгода назад получил богатое наследство от своей австралийской родственницы. Завтра мы вылетаем в Сидне и возвращаться в Европу больше не планируем. Да, я снова беременна и снова не одним ребёнком. Врачи говорят, что у меня будет два мальчика и одна девочка. Говорят, что у меня наследственная склонность к рождению разнояйцевых близнецов. Да, я снова стану матерью, но на сей раз я к этому готова на сто процентов. Рядом со мной любящий мужчина. Благодаря его неожиданному наследству у нас будет собственная крыша над головой. И на ближайшие десятилетия мы официально финансово обеспечены. Мне не страшно становиться матерью троих детей. Пятерых. Снова процедила сквозь зубы я. У тебя пятеро детей. Тен и Джоуи не мои. Ты их приняла, и я оставлю их тебе. Какое великодушие. Сарказмом ухмыльнулась я. Спасибо и на том, что ещё троих не собираешься мне подкинуть. Как ты уже заметила? Тяжело выдохнув, снова положил руки на свой живот Флаффи Кэмбл. «Материнского инстинкта к этим двум детям я не испытываю. Возможно, потому что из-за них я испытала слишком сильный стресс, после которого еле как справилась с депрессией. А возможно, потому что ты просто законченная эгоистка». Пронеслось у меня в голове, но на сей раз я решила себя сдержать. Поэтому тем временем продолжала она. «Ты можешь не переживать относительно моего вмешательства в их жизнь. Никакого вмешательства не будет. Я уже купила себе билет в один конец до Австралии. «Сам я и останусь с новой семьёй, которую создам с новыми людьми». «Осторожнее с этим», — прищурилась я, вспомнив чьи-то слова, когда-то адресованные мне. «Куда бы ты ни отправилась, ты везде берёшь с собой себя. Новое окружение в твоём случае не поможет». Прежде чем ответить мне, Флаффи задумчиво помолчала, а потом вдруг выдала. «Робин всегда был лучше, чем он о себе думал». От услышанных слов я мгновенно поёжилась. В голове мгновенно промелькнули слова Робина, сказанные мне однажды. «Ах, детка, ты лучше, чем я могу о тебе думать». Я всегда знала, что автором этой фразы была Флаффи. Но саму Флаффи я узнала только сейчас. И то не до конца. А то, что узнала, мне не нравилось. «Ты ведь была его женой?» Тем временем продолжала мать-кукушка. «Он выбрал тебя, а это что-то дозначит». Да по-видимому, таким образом она пыталась мне сказать, что я, скорее всего, неплохой человек. Я здесь, чтобы в последний раз посмотреть на них. Хочу запомнить их, чтобы ночами напоминать себе о том, чего мне стоили мои ошибки. Прошу, дай мне этот последний раз. Закрыв болящие после вчерашнего срыва глаза, я потерла их пальцами. Ошибки. Ночные кошмары. Стоимость. Всем из гнильцой. Верно? «По крайней мере, я на 100% знала, что конкретно мы обе не без неё». Открыв глаза, я посмотрела сквозь собеседницу и, слегка повысив тон, произнесла Джоуи, Тен, бегите-ка ко мне». Когда я говорила им бежать ко мне, они всегда прибегали, по пути соревнуясь между собой. Обычно первым финишировал Тен, но на этот раз в качестве одного из десяти исключений в сотне результатов первым добрался до моей ноги именно Джоуи. Вцепившись в мою штанину, они весело заулыбались мне, совершенно не обращая своего внимания на мое суровое выражение лица. Мама! обняв меня сзади одновременно за оба колена, внезапно прокричал Тен. Мама! подхватил Джоу и начав обнимать мою левую ногу. Мама, мама, мама! разлились веселые голоса детей, соревнующихся между собой в том, кто именно из них обнимет мою ногу крепче. На этот раз выигрывал Тен. «Кажется, он всё-таки оставит мне сегодня синяк под коленом». «Что ж», поджав губы, вдруг поднялась со своего места флафи, держась за свой огромный живот. «Этого достаточно. Мне пора уходить». Я её не провожала. Она просто встала и, самостоятельно, пройдя сквозь, две прихожие, вышла из квартиры, уверенно закрыв за собой дверь. А я так и осталась стоять посреди столовой с её детьми, сжимающими мои колени до боли их криками «Мама, мама, мама», буквально разрывающими мои барабанные перепонки.